Глава 141. Иногда в самом сердце кошмара вдруг распахиваешь глаза в надежде увидеть свет, жизнь, реальность. Сюрприз. Стенами комнаты оказываются еще одни закрытые веки, и распахнуть их невозможно, а ужас повсюду, запертый вместе с тобой в клетку. С морфином нечто подобное. Когда ему казалось, что его разум выныривает из химической отключки, и к нему наконец-то возвращается ясность сознания, он понимал, что сама эта мысль была иллюзией, фантазмом, порожденным наркотиком. За морфином стоял опять морфин с его размытым восприятием и переменчивой логикой. «Где лаик?» В сумерках больничной палаты Ирван продолжал задавать себе вопросы. Невозможно вспомнить, должен был брат зайти сегодня вечером или нет. Никаких причин для волнения. Братец явится завтра бодрячком, с новым для него выражением родственного участия на физиономии. Но Виар с пособниками все еще рыскал вокруг, а у него не было уверенности в душевном равновесии Лаика. После стольких лет уязвимости, это внезапное превращение в железного человека могло таить в себе неминуемую депрессию или взрыв рассудка, своего рода декомпенсацию, как говорили в Вильджуифе. На самом деле, то, что его беспокоило, лежало куда глубже. В своих химических грезах Ирван беспрестанно прокручивал всю историю, тот лабиринт, где он так часто путался. Отныне все было закончено, но некая тень по-прежнему витала. Он снова видел строчки из своих тетрадей, перебирал факты, анализировал мотивы, и тревога только возрастала. Во-первых, потому что алкалоид мешал строгости рассуждений. Во-вторых, потому что он оставался неподвижным в кровати. А еще потому что какая-то деталь не состыковывалась. Элемент, который он не мог нащупать, нес в себе скрытый изъян. Он с трудом шевельнулся. Под повязками было невыносимо жарко. Где лаик? Что он вбил себе в голову? что еще пошло наперекосяк в этом расследовании. Он попытался приподняться, и его пронзила острая боль. Возможно, из-за ран. А возможно, из-за уверенности. Брат, читая тетради, нашел ту самую песчинку и решил сам свести счеты. По спине побежала струйка пота. Перед глазами поплыли образы вулкана, раскаленной лавы, жидкого пекла. Он плавился на своей подушке, и мозг вытекал из ушей. «Сосредоточься! Отследи каждую улику, каждое свидетельство, каждое действие! Найди прокол!» Мысли превратились в липкую грязь, которую ему не удавалось собрать в кучку — тени, формы, подозрения, но ни одного четкого факта, никакой выпадающей детали. Путем сверхчеловеческого усилия он решился подробно разобрать всю историю, но в обратном порядке, начиная с конца. Сосредоточился на финальном допросе Жана Луи Лассея последней остановки перед зверским убийством на Бриа снова прокрутил все откровения психиатра историю с вакциной и химическими опытами над сожженным мозгом фарабо он вдруг в глубине парилки что то блеснуло в завершении своих признаний лоссей упомянул об убийстве кати фонтана утверждая что это фарабо ему рассказал он говорил о молодой женщине о свастике которую ваш отец вырезал у нее на Эрван прервал его и пригрозил, что ударит, но пропустил главное. Кири Фарабо, возможно, мог рассказать психиатру историю Кати, по крайней мере, в том виде, в каком сам ее знал, но никоим образом не мог упомянуть о свастике, вырезанной на лбу. По простой причине эта деталь была ему неизвестна. Никто не был в курсе существования этой отметины. Мэгги скрыла ее под увечьями, якобы нанесенными человеком гвоздем. Никто, кроме Григоара Марвана, Мэгги и Мишеля Депернека, Несмотря на морфин, Эрван сконцентрировался еще больше. Единственное предположение могло объяснить это несоответствие. Лассей и Мишель де Пернек — одно и то же лицо. Когда первый удар по тормозам миновал, нет, невозможно, слишком грубо, слишком безумно, Эрван почувствовал, как открылся шлюз, и на него хлынул поток совпадений и точек соприкосновения двух персонажей. Возраст, физический облик, профессия. Григоар и Мэгги утверждали, что Допернек продолжил свою карьеру в Бельгии и умер в девяностых годах. Но что они в сущности могли знать? У него закружилась голова. Эти усилия под наркотиком совершенно его опустошили. Невозможно предвидеть все последствия такого сценария. Долгосрочная месть исследования, которые под прикрытием научного прогресса преследовали иную цель — возрождение Фарабо и уничтожение клана Марванов. Мысль свести счеты с Лосеем всегда грела ему сердце, но сейчас, прикованный к кровати, что он мог сделать? А главное, что задумал противник. Если он правильно все понял, если Депернек и Лосей один и тот же человек — Предполагает ли это, что грядет последнее действие? Новая ловушка. Эта мысль навела на другую. Он сказал себе, что между двумя мужчинами есть различие и крайне существенное. депернек был трусом, который никогда не мог перейти к действию. Это Мэггера сделала коти. Лассей же, наоборот, был крепким орешком, не боящимся физического насилия. «Как объяснить подобную перемену? Может, он закалился с возрастом? А может, принимал наркотик или какой-то препарат собственного изобретения?» По телу пробежали мурашки. Плейбой-профессор провел несколько десятилетий, исследуя жестокость. Он утверждал, что хочет обуздать ее. Но, возможно, он искал иные пути» например, чтобы высвободить собственную агрессивность. Хуже всего было то, что Ирван ни в чем не был уверен и не мог ни двинуться, ни даже позвонить, никто бы ему не поверил. В этой камере-обскуре он был больше, чем мертв, похоронен заживо. Он закрыл глаза, века к веку, тьма на тьму, и стал молиться за Лаика».